Глава тридцать пятая. Вина. Сио Мэй замерла, тщательно обдумывая сказанное Дай Эр. Если бы это была любая другая девушка клана Сиала, она бы, несомненно, обошла ее по красоте и по таланту. Однако в сравнении с Дай Эр, единственное, что ей остается, это признать свое поражение. Видя невозмутимое лицо Сио Яна, Сио Мэй, выдавив из себя осуждающую улыбку, удалилась. Вся толпа злобно сверлила глазами Силаяна, который, как ни в чём не бывало, прижимался к Дай-Эр, и в их глазах читалась только одна эмоция — ревность. Дай-Эр, ярчайшая жемчужина всего клана Сяла, была так близка с этим парнем. Глядя, как Силмэй неловко отходит всё дальше и дальше, Силаян удивлённо посмотрел на улыбающуюся Дай-Эр и, едва сдерживая смех, спросил. «Ну и что же ты делаешь?» Продолжая прижиматься к руке Сио Яна, Дэй Эр, мельком оглядев толпу с абсолютно невинным выражением, ответила. «Неужели Сио Ян Гиге не собирался ей отказывать?» Юноша задумчиво закатил глаза. Оправдание, которое он придумал, совершенно отличалось от использованного Дэй Эр. Суминая неловкое выражение на лице Сио Мэй, он беспомощно покачал головой, думая. «Зачем она это сделала?» Дэй Эр медленно подтянулся Лояна к выходу с тренировочной площадки, полностью игнорируя зависты львые взгляды. «Просто Дэй Эр не нравится, как быстро она переменилась. Ха-ха, пойти в зал в долги, чтобы вместе изучать технику долги. В течение последних трёх лет она ведь ни разу тебя никуда не приглашала!» Тихо прошептала Дэй Эр, так, чтобы только Селоян мог её услышать. Слегка пожав плечами, юноша горько улыбнулся, И согласился с ней. Три года назад Сяо Май всегда следовала за ним, но как только он стал коллегой, она отвернулась. Наблюдая за тем, как Сяо Ян и Дэ Эры вместе уходят, Сяо Нинь стиснул зубы с такой силой, что был слышен скрип зубов. А это приступ безумной ревности. Его глаза налились кровью. Блядь, так через месяц я выбью тебе все зубы. А злобно прошепел Селанин, перед тем как уйти. Селажан уже собирался уходить, как увидел Дай-Эр, прильнувшую к Селаяну. Он пристально наблюдал за ними, а на душе у него скребли кошки. Ян-Эр. Ему... Ему нравится Дай-Эр. Происхождение Дай-Эр. Даже Налан Ян-Ран не сможет сравниться с ней. Даже будучи гением, чрезвычайно трудно быть принятым той силой, что стоит за ней. Подумав ещё некоторое время, Силу Жан тяжело вздохнул и медленно вышел. Во время прогулки, вспоминая произошедшее сегодня, Силу Янд внезапно почувствовал опустошение. Как только они завернули за угол, Дэйэр резко отпустила руку юноши, а её лицо залилось румянцем. Ана надула свои пунцовые щёки и с упрёком посмотрела на Сяояна, потеряв импульс, который тянул её вперёд. Сяоян замер и в недоумении, пытаясь понять причину произошедшего и как ему на это реагировать, он посмотрел на Дай Эра, в надежде найти ответы на свои вопросы. Заметив обескураженный взгляд Сяояна, миленькое лицо Дай Эра ещё сильнее покраснело и инстинктивно, подняв руки вверх, она произнесла: «Си... Силуян Гиги, ты...» Отойдя от шока, Силуян яростно закашлял, а его лицо стало нездорового красного оттенка, и он подумал... «Как допал так низко, чтобы помыслить о подобном с моей сестрой?» Даже если фактически Силуян и Дээр не были кровными родственниками, но они жили вместе друг с другом более десяти лет, и их отношения ничем не отличались от отношений родных брата и сестры. Поэтому неудивительно, что он воспринимал её как свою маленькую сестрёнку. Он начал испытывать вину и отречение к самому себе, когда понял, что думает о. От этой внезапной реакции атмосфера стала совсем неловкой. Даэра опустила голову, а на её обычно спокойном и изящном лице показалось смущение. Она украдкой взглянула на Сеояна, который глядел прямо перед собой. Из-за неуFock атмосферы небольшой путь, который им нужно было пройти вместе, стал для них словно великим путешествием, которому не было конца. Как только они дошли до развилки, Сяо Ян тихо попрощался и быстро убежал. Примечание переводчика: Трысливая скотина, возьми на себя ответственность. Сяо Ян Гэ, увидев удаляющегося в панике Сяо Яна, ошеломлённая ДР не сразу позвала Сяо Яна. М. Хасан, явившись, он вернулся, увидел стоящую перед ивой девушку, и его сердце снова бешено забилось. Да Эра была одета в платье нефритового цвета с фиолетовым поясом, который, присоединившись к хороводу листьев и ветвей ивы, развивался на ветру. Она и ива за ней это неземная картина, чётко отпечаталась в его сердце. Завтра ты поддёшь до эр. Под ветвями ивы виднелось милое лицо девушки, залитое нежным румянцем. Она стояла, слегка прикусив свои розовые губы, а её выразительные глаза застыли в ожидании ответа.